Присев на колоду, Бобрик коротко рассказал о событиях той памятной ночи. Минут через, после того, как они с Петькой, оседлав мотоцикл, газонули подальше от места своей неудачной ночевки, стало ясно, что погони нет и не предвидится. Увидев указатель с названием населенного пункта, промчались еще версту, съехав с дороги, остановились у забора, за которым виднелся вросший в землю дом с темными окнами. На улице огни погашены, вокруг не души, даже собаки не тявкают. Бобрик вытащил из кофра, расстелил на земле карту автомобильных дорог, посветил фонарем и ткнул пальцем в бумагу. Вот место, где они остановились, это самая деревня. А вот автомобильная трасса, которая ведет к Сергиевому посаду. Надо рвануть по проселку напрямик, Тогда запросто сэкономим минут 10, а дальше по прямой. Если поторопиться, в Сергии в Посад они прибудут раньше тех парней, которые собирались что-то забрать из подвала. Как-никак у них фургон, груженный тяжелыми ящиками. Тачка не слишком шустрая. Только к утру до места докатит, не раньше. Короче, на мотоциклах конкурентов можно обставить в два счета. «Как ты думаешь, что там?» Голос Бобрика сделался глухим и хриплым. «Ну, в этом погребе!» И сам себе ответил. «Деньги, что же еще? И капусты там столько, что...» «Что на двух козлов хватит», — продолжил мысль Петька. «И еще останется. Боюсь, что тем парням мне очень понравится, что их обчистят». «Мы обчистим не их», — уточнил Бобрик. «Деньги принадлежали тому мужику, которого пытали и грохнули, А искать нас станут по-любому. Мы свидетели убийства, к тому же засветились. Весь вопрос, как мы выйдем из этой истории? Богатыми или голыми? С деньгами легче прятаться. А если этих хмыри приедут к тому дому быстрее, чем ты рассчитываешь? Петька, вспомнив сцену кровавой расправы, передернул плечами. Тогда и нас с тобой порубит на корм собакам. Я вот чего думаю. «Сейчас они трясутся не меньше нашего». Бобрик спрятал карту и фонарик в кофре. Человек перед смертью называет своему убийце место, где держат деньги, а разговор слышат чужие люди. Что делает преступник? Садится в тачку и мчится по адресу? Глупо и даже не смешно. Возможно, там его уже ждет ментовская засада. Это все равно, что себе приговор подписать. 200% они в тот дом не сунутся до той поры, пока не убедятся, что гостей из ментуры нет и не было. А на разведку нужно время, день, два или целая неделя. Если бы все люди жили по законам логики, но все проходит с точностью до наоборот. В душе Петьки здравый смысл боролся с молодой дурью, побеждая дурь. «Может, монету бросим?» «Орел, делаем по-твоему». «Если ты станешь кидаться монетами, я поеду один», — твердо заявил Бобрик. «А ты оставайся с хреном и вступай в профсоюз придурков. Завтра я приеду на Новом Харлее и насыплю тебе мелочи заплатить взносы». «Эх ты! Может быть, это единственный в жизни шанс сорвать крупный банк? И в этот момент ты промочил любимые штанишки». Вскоре они выскочили на трассу, а через час с четвертью оказались на дальней окраине Сергеева Посада. В конце улицы горел единственный фонарь, вместо асфальта сплошные колдобины. Глухой забор, запертые калитка ворота, на углу прибита ржавая табличка с названием улицы и номером дома. Значит, они попали по адресу. Бобрик, встав на седло мотоцикла, Забрался наверх, прибросил ноги на другую сторону и протянул руку Петьке. Перекладина забора, готового завалиться на сторону, жалобно заскрипела. Спрыгнув вниз, Бобрик выхватил из кармана духу. Щелкнула кнопка, в темноте блеснула обоюдоострая заточка клинка. Не равен час хозяин дома в свое отсутствие спускал с цепи пса, готового вырвать глотку любому чужаку. Но слышен только стук сердца и дыхание Петьки, спрятавшегося за березу. Кажется, собака Баскервилли здесь не бегает. В просветах между старыми деревьями темный обрис высокого дома с мансардой. У ворот стоит жигуленок с мятыми боками и грузовой фургон-газель. Постучали в окно. Тишина. Петька, смочив в луже промасленную тряпку, поднялся на крыльцо, Приложил ткань к стеклу веранды, долбанул кулаком и через минуту открыл дверь с обратной стороны. Сколько ни принюхивайся, не услышишь человеческих запахов. Темнота такая, что тусклый свет фонарика не спасает положение. Пришлось врубить верхний свет. Крышки погреба не видно. Пыль, паутина и полное запустение, будто люди не жили здесь годами. Скатали в рулон половик, отодвинули в сторону пожелтевший от времени холодильник. Люк погреба с железной скобой оказался именно здесь, в дальнем углу веранды. Гудков нашел молоток и в два удара сбил с петель хлипкий замок. Перекрестился на удачу, по лестнице спустился вниз и врубил свет. — Ну чего там? — крикнул сверху Бобрик. «Целый мешок, как ты и говорил, и еще два ящика», — взволнованным голосом ответил Гудков. «Мешок гнилого лука, в ящиках пустая посуда. Сдадим, хорошие деньги получим, на Харлей наскребем и еще останется, все как ты обещал». Недолго думая, Бобрик полез следом. Подвал оказался таким глубоким и вместительным, что в нем можно было пережить атомную бомбардировку. Стены выложены красным кирпичом, перекрытие из обтесанных бревен, пол залит бетоном. Пахнет сыростью и плесенью. Тусклая лампочка предательски мигает, готовая сдохнуть и оставить друзей в кромешной темноте. На деревянных стеллажах пустые банки и бутылки из подводки с выцвевшими этикетками. Под лестницей свалены мешки с полусгнившим луком и еще какой-то дрянью.